Глава двадцать 21. Даша не находила себе места. и казалось, что простуда Ильи перешла в воспаление легких, он сильно закашливался и начинал задыхаться. Вначале выходила мокрота, а потом кашель стал сухим, лающим, и даже появились капли крови. А страха за него и из за себя у Даши темнело перед глазами. Она просто не представляла, что делать, если Илья умрет. не видела дальше никакого смысла и в своей жизни. Харитон очень переживал, бегал регулярно за водой, то за пресной, то за минеральной из горячего источника. Даша добавляла ее, надеясь, что растворенные минералы сыграют роль лекарства, но ничего не помогало. Кашель не прекращался, температура не падала, Илья поднимался на ноги, только чтобы сходить в туалет. Он задыхался от любого физического усилия. Его качало, било ознобом. А ночи, как назло, стали еще холоднее. Харитон стоял на часах один. Даша всю ночь спала в обнимку с Ильей. Ей было даже лучше, что он горячий, а грелась его тело. «Мне нужно помыться», — произнес в одно утро Илья. У Даши захолодело внутри. Она слышала историю про то, как один парень, больной лейкемией, за несколько часов до смерти просил его помыть. «Ты как себя чувствуешь?» Даша постаралась изобразить дежурный голос, но он предательски дрогнул. «Чувствую, как от меня воняет». «Ничего не воняет. Сейчас холодно лезть в воду. Давай после обеда как согреется». «Я бы хотел полежать в горячей». «Нельзя, у тебя высокая температура. Не заметишь, как перегреешься». «Даш, я чувствую, что мне это поможет. Я умру от того, что у меня случится судорога всех мышц». от постоянного озноба. Больше не могу это терпеть, просто хочу согреться и расслабиться в теплой воде». Даша отнеслась к просьбе как к последней. Испугалась, что если он умрет раньше, то ее невыполнение ляжет на душу тяжким бременем вины. «Хорошо, я найду теплое озеро, и мы с тобой сходим». «Спасибо», — поблагодарил Илья, кутаясь в одежды. Харитон спал после бессонной ночи, свернувшись калачиком на небольшой подстилке. Даша взяла автомат и направилась искать подходящее озеро или даже лужу. Рядом таких не оказалось. Пришлось уйти в самую низину, на полкилометра от лагеря. Здесь, несмотря на довольно едкую атмосферу, было полно водоемов с подходящей температурой. Она отметила самый оптимальный вариант стрелками на земле, и нарисовала их по маршруту, чтобы не сбиться. «Ты готов?» — спросила она у трясущегося под навесом Ильи. «Д-да», — стуча зубами, ответил он. Даша помогла ему выбраться. Вид у него был неважный. Лицо пожелтело, вокруг глаз образовались темные круги, губы потрескались. Даша украдкой всплакнула, понимая, что жизнь в Илье едва теплится. Она оставила автомат рядом с Харитоном, не собираясь тянуть на себе две ножи, и неспешно отправилась к теплому водоему. Илью качало из стороны в сторону, как пьяного. Он несколько раз останавливался, чтобы покашлять или восстановить дыхание. — Вот я устроил вам, — виновато произнес Илья. — Это я устроила нам с тобой, дура. Никогда себе не прощу, если... — коробкаюсь, не переживай. — ответил он и снова закашлялся. До нужного озера добрались за час с передышками. Илья разделся и, стуча зубами от утреннего холода, забрался в воду. Грелся в ней долго, но потом успокоился и затих. «Илюш — Илюш! Даша тронула его за плечо. Он не ответил. «Илья — Илья! Она хлопнула его по щеке. — Ай, ты чего! Илья открыл глаза и схватился за щеку. «Блин — Блин! Даша разревелась. — Думала, ты умер. — Я уснул. Уже столько не спал, что могу умереть от недосыпания. Давай я посплю, а ты проследишь, чтоб не утонул. — Конечно, прости, что разбудила. Надо было вначале пульс проверить, а не лупить по щекам. — Угу. Сонно согласился Илья. Даша подложила ему под затылок руку, как младенцу в ванной, чтобы он не повернулся и не нахлебался воды. Илья тихо засопел. В теплой воде было приятно находиться. Холодный ветер иногда поднимал рябь, холодя кожу, и заставляя забираться в озеро по самую макушку. Прошло, наверное, больше двух часов. Даша стойко держала руку под затылком, не меняя, чтобы не разбудить Илью. Он спал тихо, как здоровый человек. Наверняка сон шел ему на пользу. Даша молилась, чтобы это так и было. Обещала Богу выдержать любые испытания, лишь бы Илья пошел на поправку. С ним она чувствовала себя всемогущей, на своем месте, живущей на максимальном уровне. Представив, что его больше нет, понимала, что любые варианты жить дальше станут попытками заменить настоящую жизнь суррогатной. Наверняка это была зависимость, а не только любовь, но она обострилась и обнажилась с болезнью Ильи, показав истинную ценность отношений. Даша услышала шаги позади себя и сразу поняла, что это не Харитон. Он ходил совершенно бесшумно, резко обернулась и увидела крупного мужчину с оружием ведущего юного следопыта за шиворот. Тот сопротивлялся и пытался вырваться. Мужчина подошел вплотную к воде. «Ваш звездюк!» — спросил он громко. Илья резко проснулся и молча уставился на незнакомца, понимая, в каком незавидном положении они оказались. "Не «Нежитесь в спа!» — усмехнулся мужчина. «Я за вами давно наблюдаю. Что, приболял, кавалер?» «Да, очень сильно. Вижу, желтый какой-то. Плохая идея идти по низине, холодная вода и ядовитые газы. Легкие страдают в первую очередь». Мужчина отпустил Харитона. Еле успел автомат у него вырвать из рук. Чутко спал, зараза, и тяпнуть меня успел. Он показал след зубов на ладони. Звереныш какой-то. «Что вы хотите?» — спросила Даша, прикрывая просвечивающую через воду грудь руками. — Хотел познакомиться, узнать, куда идете, что знаете, какие планы на будущее. Но вначале понаблюдал. — Сами понимаете, человек стал человеку волком. Никому доверять нельзя. Что на уме не ясно. Доверишься, тебя убьют во сне и съедят. — Меня Дашей зовут, моего друга Ильей, а это Харитон, — представила всех Даша. — Мы идем от Краснодара. «Зиму пережили в одной деревне и пошли дальше». «А куда идете?» «Хотели в Оренбург, но, как видите...» Даша кивнула на Илью. «Планы могут поменяться». «Ты его что, уже похоронила?» спросил мужчина. «Нет, конечно, что вы такое говорите? Но сколько ему восстанавливаться после болезни? Будет нужен покой и хорошее питание», пояснила Даша. Мужчина усмехнулся. «Покой и питание, скажешь, тоже...» Таких понятий больше не существует в этом мире. Слабые вымрут, а сильные станут сильнее. — Раз вы пришли знакомиться, вас как зовут? Слабым голосом поинтересовался Илья. «Рашид — Рашид, — ответил мужчина. — Вы один? — спросила Даша. — Да. — Он врет! — громко выкрикнул Харитон. — Он из тех четырех, следы которых мы видели. — Блин, нам казалось, что это мы следим за вами. Рашид хитро посмотрел на Харитона. «Этот зверок следы читает?» «Он ребенок», — заступилась Даша. «Волчонок, да, вы правы, нас четверо. Я с женой и еще одна пара, с которой познакомились по дороге. Вначале хотели где-нибудь осесть, но несколько раз нас не приняли и решили вернуться в Казань. Мы с женой оттуда. Зимовали в завалах магазина небольшого поселка. Там разжились оружием. Он похлопал по висящему на плече карабину, подходящему под описание отпечатка на земле. — А у вас, вижу, прямо армейское оружие. — Повезло, — ответил Илья. — У вас таблеток каких-нибудь нет? Мужчина ответил не сразу. — Есть аспирин и парацетамол. — У вас были планы помочь или вам нужно что-то другое? — поинтересовалась Даша. — Что нужно, я уже узнал. «Таблетка, патрон. Идет такой обмен?» «Да», — не задумываясь, согласилась Даша. «Идем, звездек, отцеплю тебе таблеток», — обратился Рашид к юному следопыту. «Я Харитон!» — ответил тот дерзко. «Харитон, выйди вон. Идем, нечего пялиться на голых дам». Рашид пошел прочь от озера. Мальчишка бросил вопросительный взгляд на старших товарищей, не зная, как поступить. «Он не хотел подчиняться чужаку». Даша разрешила ему пойти с ним кивком головы. Харитон тоже кивнул в ответ, развернулся и побежал следом за мужчиной. Даша облегченно выдохнула. Она уже успела подумать о самом ужасном развитии событий и мысленно приготовилась умереть. Но удивление, смерть ей была уже не так страшна, зная, что она умрет вместе с Ильей. «Не съели. Я своим видом порчу аппетит», — тихо произнес Илья и попытался рассмеяться. Получилось плохо. Его начал душить кашель. Нормальный у тебя вид. Аппетитный. Как будто куркуму объелся. Даша дождалась, когда он успокоится. Как себя чувствуешь? Не мерзну, — ответил Илья. Даша проверила губами его лоб. Он оставался горячим. Температура еще держится. Тебе бы теперь в холодное озеро понырять. Гипотетически предложила она. Как в коньке-горбунке, чтоб омолодиться. Илья улыбнулся. «А это идея?» Он начал выбираться из озера. «Ты куда? Тебя шатает от слабости!» Испугалась за него Даша. «Надо проверить, вдруг поможет». Илья вылез из воды и обнял себя руками под свежим ветром. Добрел до ближайшего озерца и проверил температуру большим пальцем ноги. Его передернуло. «Холодная!» Он отдернул ногу. «Как надо!» Даша подошла, чтобы подстраховать Илью. — Может, не надо? Дождемся таблеток. — И таблетки выпьем для закрепления. Он смело зашел в воду до колен. Тело с головы до ног покрылось крупными мурашками. Ему стоило огромных усилий воли, чтобы заставить себя пройти глубже. Он выдохнул и погрузился в ледяную воду с головой. Просидел так несколько секунд, выскочил, как будто и не болел, и пронесся мимо Даши прямиком к озеру с теплой водой. С разбега упал в него с огромными брызгами. Даша, основательно замерзшая на свежем воздухе, заскочила в воду следом. «Это было здорово», — признался Илья, фыркая после того, как вынырнул. «Десять минут назад ты еле ходил, а сейчас бегаешь», — удивилась подруга. «Сказки не врут. Голова, конечно, еще кружится и в горле свербит, но мне уже намного лучше. Я вижу». Даша крепко обняла Илью. Харитон вернулся один с автоматом за спиной. Это был знак от чужих людей, который стоило ценить. Мальчишка, запыхавшись, плюхнулся на землю и вынул из кармана два блистера с таблетками. На вид они были желтыми, то ли старыми, то ли подогретыми во время пекла. «Мне что, надо выпить?» — спросил Илья, не имея привычки самостоятельно лечиться. «Выпей оба лекарства, на всякий случай», — предложила Даша. Она, прикрывшись руками, выбралась из воды. Оделась, забрала блистеры у Харитона, выдавила по таблетке и обратилась к Илье. — Чтобы запить, тебе надо снова сходить к холодному озеру. — Раз надо, схожу. Он вылез на сушу, натянул одежду, забрал у Даши таблетки и пошел к воде. Харитон проводил его открытым радостным взглядом. — Он выздоровел? — спросил он. — Как будто выздоравливает. Даша боялась сглазить. «Класс, мне было очень страшно, что он умрет». Мальчишка выдал свои мысли, о которых раньше молчал. «А мне как было страшно. Мы с ним вместе уже много лет, и я не представляю, как жить без него». «А вы женаты?» Вопрос смутил Дашу. «Наверное, да. Формально мы не успели этого сделать, но фактически мы давно супруги. Сейчас ЗАГСов нет. Когда чувствуешь, что вы семья, значит, женаты». Илья зашел в воду по колено, закинул в рот обе таблетки, разжевал. Они оказались очень кислыми. Нагнулся и запил водой. Голова закружилась, в глазах потемнело, он чуть не свалился в воду. Даша вскрикнула, увидев, как его повело, и побежала на помощь. Илья пришел в себя раньше, чем она успела добежать. — Все нормально, это последствия болезни, — успокоил он ее. — Голова больше не кружится, надо поменьше нагибаться. — Напугал. Даша вытерла испарину со лба. «Идемте в лагерь. Тебе надо полежать, а я пока приготовлю липучку. Как раз упадет температура, и у тебя появится аппетит». Обратно Илья шел без посторонней помощи. Устал сильно, на полпути его прошиб пот из-за резкого, понижающейся температуры тела, но приступов кашля не было ни разу. Он подавлял их усилием воли, чтобы дать горлу и верхним дыхательным путям хоть немного поджить. Как только добрался до навеса, без сил упал на подсилку и уснул. Даша проверила ему лоб. Он был холодным. Дыхание не натужное, как в последние дни. Все еще со свистами, но спокойное. Она с огромным удовольствием приготовила обед и села ждать, когда Илья проснется. Харитон сидел рядом, разобрал автомат и тщательно вытирал детали от налипшей грязи. — А где расположились наши новые знакомые? — спросила она. — Затем склоном. — Лощина. Есть удобное место, чтобы поставить палатку. И она скрыта от глаз, — пояснил мальчишка. — Там лучше, чем у нас. — Как они тебе показались? — Харитон задумался. — Поначалу я думал, что это убийцы, но женщины у них добрые. — Они накормили меня кашей, в которой был жир, но без соли. М, -м, м жир. Звучит аппетитно. Нормальные они, такие, как мы. Наверное, надо сегодня устроить небольшое знакомство. Хорошие люди нынче большая редкость. Даша задумалась. Хотя люди нынче вообще редкость. Илья проспал четыре часа к Проснулся, тихо и долго лежал, прислушиваясь к собственным ощущениям. Его больше не знобило. Из головы ушел туман, появилась ясность мышления. Он искоса посмотрел на Дашу, дремлющую, сидя, обняв колени. Рядом с ней стояла его миска с едой. Он понял, что очень голоден. Попытался встать и закашлялся. Почувствовал, что верхние дыхательные пути забиты мокротой. И начал кашлять нормальным, мокрым кашлем. Выполз из-под навеса, кашлял и сплевал, пока не успокоился. Даша мгновенно оказалась рядом. «Ты как?» — спросила она в момент короткой передышки между приступами. «Нормально. Сейчас пройдет». Кашель действительно вскоре прошел. Илья присыпал целую ложу мокротой землей. Ее вид вызывал рвотный рефлекс. «Это были последние остатки болезни», — произнес он, утираясь. «Есть хочу». «Сейчас». Даша мигом принесла ему миску с холодной липучкой. Проверила лоб и осталась довольна. «Наконец-то ты холодный!» «Как труп!» — пошутил Илья. «Тво, на тебя больной!» Даша широко улыбнулась. «Как себя чувствуешь?» «Раз захотел есть, значит, пошел на поправку. У меня был нормальный сон, а не бред, как в последние дни. Простите, что подвел вас своей болезнью. Сейчас были бы уже далеко отсюда». Все, что не делается, делается к лучшему, — напомнила Даша. Помнишь Рашида, который дал таблеток? Точно, мужик был. А у меня сохранилось о нем такое зыбкое воспоминание, похожее на сон. Я был уверен, что мне приснилось. А купался я по-настоящему? Да, мы с тобой лежали в теплой воде. Потом ты плескался в холодной, и тебе сразу стало легче. А потом пришел Рашид с Харитоном. Мы познакомились и обменяли патроны на таблетки. — напомнила Даша. — По какому курсу? Илья смутно помнил обстоятельства разговора. — Одна таблетка на один патрон. — Грабеж, ну ладно. Где мы тут еще аптеку найдем? — Нам-то сколько осталось? — спросил Илья. — Я отдал восемь патронов за восемь таблеток, — ответил Харитон. — Ерунда. Илья выслушал от него историю про новых соседей. оказавшихся той самой четверкой из двух мужчин и двух женщин, по следам которых они шли. Убедил, что они нормальные люди, хотя это было уже очевидно. Надо пригласить их пообщаться, — предложил Илья. Поблагодарить таблетки, сказать, что они помогли, узнать, какие планы до зимы, и слышали ли они про тех людей, которые гоняют на лодке по реке. — Да, конечно, я схожу и приглашу их. «Жаль, у нас нет ничего, что мы можем выставить на стол, как гостеприимные хозяева». По-хозяйски забеспокоилась Даша. «Выставим, что есть. Нам бы выудить из них что-нибудь интересное». Илья так полегчало, что он начал испытывать искреннее любопытство. «Ну что, я тогда пойду приглашу», — засобиралась Даша. «Я могу, дорогу уже знаю», — предложил свои услуги Харитон. Даша рассмеялась. «Если тебе так хочется...» Она была рада спихнуть эту обязанность на мальчишку, хотела посидеть рядом с Ильей, отдохнуть морально от пережитого за время его болезни. — Автомат не брать? — спросил Харитон. — Оставь нам, — сказал Илья. — Угу. Мальчишка положил оружие ему в ноги и побежал к гостям. — Скороход! — усмехнулась Даша вслед. — Его там один раз уже накормили кашей, с жиром. Наверное, решил, что перепадет снова. так они его прикормят и переманят себе. — Зачем он им? — спросил Илья. — Как следопыт. — Похоже, они и сами неплохо с этим справляются. Пошли в обход, в отличие от нас, и не заболели. Ну да, мы считали себя опытными сталкерами, а после Харитона оказалось, что совсем не разбираемся в следах. Да к тому же выяснилось, что еще и головой не особо пользуемся. Даша стала намного самокритичнее в последние дни. Явное проявление эффекта Даннинга-Крюгера. Движение по классической конве означает, что мы действуем как надо. Делаем те ошибки, которые должны, и получим те результаты, на которые рассчитываем. Заступился за себя Илья. Он чувствовал большую часть вины за то, что они выбрали путь понизения и за то, что заболел. Болезнь как будто специально выбрала именно его, наказав так, чтобы в следующий раз больше не совершил подобной ошибки. Если каждая оплошность будет стоить такой болезни, то нас надолго не хватит. Давай пообещаем друг другу, что будем проводить мозговой штурм перед каждой ситуацией, требующей неоднозначного решения. Даша села подле Ильи. — Обещай, — попросила она требовательно и протянула руку, как для клятвы. — Обещаю, — Илья пожал ее. — Я что, враг самому себе? Не знаю, кто ты себе, но мне очень дорог. Я столько всего передумала, пока ты балансировал на грани. Она положила голову ему на колени. И поняла, что мы с тобой уже обручены везде, где можно. И на небесах, и на земле, и, наверное, в преисподней. Нам уже все службы проставили печати. Мы для них не два разных человека, а одна пара, как носки. Илья поцеловал Дашу в волосы. Смешно тебе. Она вывернулась и, прищурившись, посмотрела в глаза Илье. посмейся». не мне смеяться нельзя легким больно спасибо что отвела к воде мне кажется в тот момент я как раз был перед выбором и если бы ты поленилась все могло пойти по плохому сценарию а теперь я здоров и наша пара снова пара а не полтора человека ну тебя шутник харитон вернулся бегом запыхался и долго пытался отдышаться прежде чем огласить результаты визита — Ну, — поторопила его Даша, — они придут чуть позже. — Все? — спросил Илья. — Наверное, — мальчишка растерялся, — они сказали, мы придем. Тогда все. Илья так понял их ответ. — Блин, у меня зуд, что дома надо убраться, но дома нет, — засуетилась Даша. — Нам бы места хоть какие-нибудь организовать, чтобы не на земле сидеть. — — Да успокойся, сядем на наши подстилки. А они, если сообразительные, придут со своими. Остановил ее порыв Илья. Нам, как и им, хочется получить дополнительную информацию, заполнить вакуум неизвестности. Гости появились в поле зрения через полтора часа. Как и говорил Харитон, двое мужчин и две женщины. Они что-то несли в руках. — Доброго дня, соседи! — первым поздоровался Рашид. Это моя жена Эльза, это Семен, а это его супруга Валентина. Представил он своих спутников. «Очень приятно. Меня зовут Илья, а это моя де... жена Дарья, а это друг нашей семьи Харитон», — ответил Илья. Мужчины пожали друг другу руки. «Извините, мы не очень гостеприимные хозяева. У нас почти нечем вас угостить. Сами едим липучку, растертое зерно с водой». Даже как-то стыдно предлагать. Даша покраснела. Да брось, в наше время, если есть что поесть, уже замечательно. Успокоил ее Семен. Мы принесли гостиниц сами. Это такое блюдо из гороха, вернее, горохового теста. Они положили сверток на заранее расстеленную прямо на землю тряпку и развернул. Короче, делается тесто из вареного гороха, режется кругляшками и сушится над огнем. Получаются питательные и даже вкусные штуки, которые удобно грызть по дороге. Правда, они не соленые. Это наша беда, соли найти не можем. Момент. Даша сорвалась с места под навес и вернулась с коробочкой, полной молотой соли. Угощайтесь. Да ладно, Эльза рассмеялась. Это правда то, что я думаю? Да, набрали в одной деревне. Они использовали ее для скотины. Соли во время пекла ничего не стало. Даша не стала называть, где именно находилась деревня. Везуха! Рашид взял щепотку и немного высыпал на язык. М -м -м, как вкусно! Видать, судьба была нам встретиться, произнесла Валентина. Угощайтесь. Даша взяла гороховую дольку, макнула ее в соль и откусила. Блюдо напоминало мел, как по плотности, так и по структуре. Но вкус был как у горохового пюре, уже забытого, по которому успел соскучиться организм. Соль делала вкус намного ярче. «Вы знаете, что соль является электролитом для нервных тканей?» — спросил Семен. «Чем меньше человек ее потребляет, тем медленнее соображает, за счет того, что электрический импульс хуже передается от одной нервной клетки к другой». — Семен, ты уже третий раз об этом говоришь, — поддел его Рашид. — Когда? — не понял тот шутки. — Поешь еще соли, — посоветовал товарищ. — Не, я серьезно. Недостаток соли может со временем привести к гипонатриемии, отеку мозга, вызванному ослаблением электрических импульсов, и накачке электролитов в голову, чтобы компенсировать качество количеством. «Это смертельно». «Вы врач?» — спросила Даша. «Преподаватель в ВУЗе. В смысле, преподавал нейробиологию». «Удивительно, но я до всего этого слушала известных диетологов. Они часто рекомендовали вообще не есть соль. Говорили, что это минерал, который противоестественен нашему организму, и ничего, кроме концентрации токсинов в клетке и отеков в теле, не вызывает», — произнесла Даша. Царствие им всем небесное, перекрестилась Валентина. Семен считает, что конец света из-за дурости людей случился. Бога так отвратила наша глупость, что он решил устроить генеральную уборку. Да, мы ведь стали слишком терпимы к дуракам, согласился Рашид. А они подумали, что это дает им право транслировать тупость в общество. А люди тоже хороши. Перестали отличать умные вещи от глупых. и поддались очарованию глупости. — Я так полагаю, мы тут все умные остались. Пошутил Илья и чуть не закашлялся. Прикрыл рот кулаком и долго крепился. Спазм отпустил. — Простите. — Воспаление подхватил, — догадался Семен. — Я не врач, но, кажется, да. — Молодец, — выкарабкался, — похвалила его Эльза. — Спасибо. «Так, значит, вы, туристы, и шли пешком от самого Краснодара», громко произнес Рашид, как будто решил, что пришло время поговорить о главном. «Что знаете о дороге? Вам же надо на ту сторону реки перебраться». Илья переглянулся с Дашей. Оба уловили во взгляде друг друга, что нет смысла таить от гостей какие-то тайны. Они показались доброжелательными людьми, которым можно доверять. Мы видели спутниковые карты и даже перерисовали их, чтобы придерживаться маршрута. Но путешественники, мы еще те, постоянно терялись. И на той карте, нарисованной летом прошлого года, Волги вообще не было. Вместо нее сухое русло, вода из которого вся ушла в разломы. «Вы думаете, это Волга?» — спросил Семен. — Мы думаем, что старого русла она точно не придерживается, потому что тектоника полностью изменила рельеф, но общая картина высот и низменностей сохранилась, поэтому воды стекают туда, где примерно протекала волка, только с учетом местных особенностей. — Пояснил Илья. — Мы же с вами шли по трассе, которая вела вдоль нее к Волгограду. — Мы тоже так решили, но не были уверены. Прилетели самолетом в Волгоград на неделю. Дальше собирались лететь в Симферополь и оттуда автобусом в Ялту. Рашид обильно посолил гороховый кругляш и откусил. Землетрясение нас застало по дороге в аэропорт. Вернулись в город, помогали людям. А потом в наш район приехала машина с громкоговорителем. и сообщила, что надвигается атмосферный фронт раскаленного воздуха. Не все поверили, а мы почему-то сразу поняли, что это не шутка. Заняли места в целом бомбоубежище, пережили все самое страшное, благо с собой было кое-что. Да так в нем и жили, пока этим летом не стало совсем невыносимо. — Преступность, — догадалась Даша. — Это нельзя назвать преступностью. Конкуренция за еду — единственный ресурс, без которого мы очень быстро гибнем. Поначалу все, кто были в бомбоубежище, чувствовали себя одной командой, но постепенно голод и лишения вызвали у многих апатию, и команда развалилась. Мы собрались одним вечером, никому ничего не говоря, и ушли. Было страшно выбираться из города. Любой район... Это территория врага, где тебя, скорее всего, убьют, решив, что ты охотишься за их продуктами или людьми. Даже вспоминать не хочется. Ночью шли, днем сидели безвылазно под развалинами. Недели две выбирались, чуть паранойю не заработали. Мы даже, когда вас увидели, подумали, что это погоня. Даша рассмеялась. — Погоня из нас! — Скажите, а вы по дороге встречали людей? — спросила она. — Встречали. но избегали сразу. Бог миловал. Ответила Валентина. А вы что, сталкивались? К сожалению. У нас было два положительных опыта, все остальные отрицательные. Мы потеряли убитыми двух человек, некоторые были ранены. Создавалось ощущение, что людям стало принципиально убить тех, кто, не дай Бог, ответил выстрелом на их выстрел. Будто самопровозглашенные князьки Собравшие отряды с ума сошли от власти и мечтали карать всех, кто посигнет на их авторитет. Даша раскраснелась от тяжелых воспоминаний. Мы убегали от одного отряда, а это было под зиму больше недели. В итоге они ухнули в разлом, радовались недолго, появились другие, но и от них смогли уйти. — Значит, нам повезло, — Семен хлопнул в ладоши. — Мы легко отделались. «Скоро станет совсем холодно. Вы уже думали, где зимовать?» — спросила Эльса. «Вы что-нибудь слышали про военный аэродром в Энгельсе?» — поинтересовался Илья. «В каком смысле?» — не понял Семен. «Мы общались с ними через военных из Краснодара. Они неплохо пережили пекло и сохранили связь с другими военными частями. Между ними идет информационный обмен». Наша программа путешествий на этот год заканчивается у них. Но между нами это огромная река. Илья замолчал. Кстати, вы не видели на ней моторные лодки? Не, это вы. Рошес сделал вид, что не воспринял эту информацию серьезно. Мы видели следы людей в военной обуви и след от лодки на берегу, а также пролитый бензин, пояснила Даша. Далеко отсюда? День пешком. Рядом. Рашид почесал голову. — А вы точно ничего не придумали? — Нет. Харитон поднялся на ноги, засунул руку в карман и вынул из него окурок. — Это они курили. Рашид и Семен рассмотрели находку. — Да, похоже на свежий, — согласился Семен. — Интересно, с какой целью они катаются по воде? — По ней удобнее, быстрее и безопаснее, если у тебя моторка и топливо. — И ты знаешь маршрут. Сделал вывод Рашид. Ключевой вопрос — зачем? — напомнил Семен. Не рыбачить же, не сеть и ставить. Есть только один способ узнать, спросить у них об этом, — сказал Илья. Ошибка может стоить жизни. Это могут быть совсем не военные, а люди, снявшие снарягу с трупов и охотящиеся на людей, как на кабанов, — мрачно предположил Рашид. «Если бы они кого-то убили по дороге, мы бы это обязательно увидели», — подал голос Харитон. «О, а мальчонка у вас с головой», — засмеялась Валентина. «Он настоящий следопыт. В отличие от нас, дитя этого времени», — похвалила его Даша. «Что ж, нам с таким человеком в команде намного спокойнее», — произнес Рашид. «Ой, простите, про себя я уже все решил». Он рассмеялся. «Вы не против?» если мы пойдем одной командой. Мы не против. Илья широко улыбнулся.